Глава девятая С Литейного Кунцевич пошел на фурштатскую а оттуда поспешил в магазин мадам Паперне. Катерина Степановна на службе не оказалась. — Ее к следователю вызвали, — доложила одна из продавщиц. — Еще не возвращалась. Концевич поспешил на Николаевскую. Хозяин меблированных комнат его огорошил. — с. — Только что и часу не прошло. Выписались и уехали. — А куда выписалась? Хозяин открыл домовую книгу. — По месту приписки в Калугу. Конец дня Мечислав Николаевич провел в Коломенской части, а сразу после начала вечерних занятий пошел в канцелярию. Журналист Сиренко сидел за своим столом и что-то быстро-быстро писал. «Извините, ваше благородие, нельзя ли узнать?» «А?» — Сиренко оторвал от бумаги глаза и подслеповато уставился на Кунцевича. «А чего вам?» «Нельзя ли узнать, кто у нас розыском по убийству госпожи Лебедевой занимается?» Сиренко посмотрел на надзирателя с интересом. «А вам это, простите, зачем?» «Кое-какие справочки нужно навести, с другим делом связанные». «Вообще-то у Алексеева дознание, только нет его на службе. В запояс». Кунцевич вытаращил на журналиста глаза. да пьет. Уже неделя прошла, три дня осталось. Он регулярно раз в полгода в десятидневный запой уходит». Но, поскольку других нареканий по службе не имеет, начальство его не увольняет, а запои оформляет отпуском. Вы три дня подождать сможете? Не горит? А то скажите Аполлону Александровичу. Нет-нет, я подожду. Всю следующую ночь Кунцевич не спал. После утреннего совещания к нему подошел Быков. Вячеслав. А ты какого черта убийством марсельской интересуешься нарыл чего концевич недоуменно посмотрел на митю какой марсельской но ну, не марсельской лебедевой марсельская это ее актерская фамилия концевич опустил голову а потом решительно поднял глаза на быкова тебе зачем это ну во-первых пока алексеев борется с зеленым змеем я этим делом занимаюсь а во-вторых быков понизил голос кое-кто из ее поклонников за открытие убийцы награду обещал и не маленькую так что если нарыл рассказывай а я тебя не обижу ты меня знаешь ничего я не нарыл митя внимательно поглядел на товарища. — Ну, нет, так нет. Только зря ты, Мячеслав, зря ты от моей помощи отказываешься. Сыскать злодея одному тебе будет, ох, как тяжело. Ну, а коли и сыщешь, награда-то мимо тебя пройдет. Ты же не знаешь, как такие вопросы улаживать, а там деньги серьезные, очень серьезные. Кунцевич решительно мотнул головой. — Нет, не могу я тебе ничего сказать. Тут дело чести. — Опа! Митя смотрел прямо в глаза младшему коллеге. «Я понял. Тут дама... дама замешана. Ну, коли так, то прости за беспокойство. Честь женщины для меня так же свята, как и для тебя. Хоть я и не дворянин». Быков круто развернулся и пошел прочь. «Митя, постой!» — он догнал товарища. «А до знания по этому делу у тебя...» — У меня. Вот гад Сиренко не сказал мне. — А у нас, милостивый государь, не принято про чужие розыски, кому попало докладывать. Тебе о про дознание не сказал, а мне про твой интерес сообщил тут же. Как можешь рассказать, в чем дело-то, а? — Не могу, Дмитрий, видит Бог, не могу. Дай дознание почитать. Клянусь, если убийцу открою, всю награду тебе отдам. — Хм, ну пошли. его высокоблагородию господину надворному советнику вощинину полицейского надзирателя третьего разряда не имеющего чина алексеева рапорт в связи с порученным мне розыском по факту убийства мещанки т а. лебедевой докладываю вам следующее 13 всего августа около 7 часов вечера титулярный советник владимир васильев Семенов приехал на квартиру своей знакомой, шансонетной певицы Татьяны Алексеевны Лебедевой по сцене Марсельской, снимавшей первый этаж дома номер 23 по Большой Дворянской. Несмотря на поданные звонки, входной двери никто не отпирал. Это обстоятельство показалось Семенову подозрительным, так как, заходя к Лебедевой в этот же день двумя часами раньше, он также не мог дозвониться. Ввиду этого, по настоянию Семенова, входная дверь была открыта при помощи слесаря, причем, войдя в квартиру, Семенов обнаружил в первой комнате, направо от передней, на полу уже похолодевший труп Лебедевой с лицом залитым кровью и с явными признаками насильственной смерти. В квартире царил полный беспорядок, все вещи покойной были перерыты и разбросаны. В передней, около той двери... которая ведет в комнату. На столе в числе других вещей лежала шляпка лебедевой, видимо, сорванная у последней из головы, так как между булавок, прикреплявшей шляпку к прическе, был замечен клок волос. Шляпка была мокрой и покрытой грязью. Окно в эту комнату оказалось открытым, причем на подоконнике мною был обнаружен грязевой след, оставленный, по-видимому, мужским ботинком среднего размера. Судя по верхней одежде и даже калошам, одетым на покойной Лебедевой, она была убита в момент возвращения домой с улицы. Вблизи трупа было найдено и орудие преступления — утюг со сгустками, запекшейся на нем крови, и прилипшими к нему длинными женскими волосами. При осмотре и проверке всего имущества покойной удалось установить, при содействии ее сожителя Семенова, что в вещах Лебедевой не достает бриллиантовой брошки в виде бабочки, стоившей свыше 300 рублей, и золотых часов, которые были подарены Лебедевой Семеновым незадолго до происшествия. Также были похищены наличные деньги в сумме 5000 рублей, которые были оставлены на хранении Лебедевой все тем же Семеновым. Кроме того, в прикроватной тумбе в спальне была найдена квитанция магазина Л. Брюно» Малая Посадская, дом 20, на проданную в этот же день дамскую шляпку. Семенов же предоставил квитанцию магазина «Я Абовича» на проданные 11 августа 1889 года дамские золотые часы за номером 43112. Лебедева проживала одна. так как буквально за два дня до произошедшего отпустила ранее служившую у нее прислугу, а новую нанять не успела. При опросе свидетелей дворника соседнего дома Баженова и его подручного Чиликина было установлено, что в тот же день около двух часов дня к Лебедевой приходила барышня по виду продавщицы, так как при ней было несколько шляпных коробок. Пробыв у Лебедевой свыше получаса, барышня вышла на улицу приветливо попрощалась с дворниками и ушла. Ввиду этих данных и того обстоятельства, что приехавший менее чем через два часа после визита неизвестной барышни Семенов не смог достучаться до Лебедевой, подозрение в совершении убийства сразу же пало на упомянутую барышню, скрывшуюся неизвестно куда, причем первоначально не было известно ни ее имени, ни фамилии. Однако подозрения эти вскоре рассеялись, Благодаря квитанции, найденной в квартире убитой, мною был установлен шляпный магазин, в котором, как я выяснил, служит продавщицей означенная барышня. Она оказалась девицей из Калужских мещан Мельниковой Катериной Степановной. В тот день она по приказу хозяйки действительно носила Лебедевой несколько шляпок и одну из них так купила, но убить Мельникова никак не могла, так как около трех часов дня. то есть через час после ухода продавщицы от артистки, последнюю видела в Александровском парке крестьянка Зеличенко, ранее служившая в одном с Лебедевой кафе Шантане. На причастность к этому преступлению проверялась бывшая прислуга Лебедевой. Крестьянка далее на восьми листах убористым почерком рассказывалось о проделанной сыскным надзирателем работе. Рапорт был составлен так ловко, что учитавшего его человека не могло возникнуть ни толики сомнений в компетентности и трудолюбии сыщика, а также в его огромном желании раскрыть убийство. Отсутствие же результата представлялось каким-то малозначительным, досадным недоразумением.